можно сравнить с полётом на луну а как тогда быть с феноменальным результатом в 225 см новым мировым рекордом Валерия Брумеля это видимо межпланетный корабль мчащийся в район Венеры в рекордах есть неодолимая привлекательность очевидного факта можно ещё поспорить о преимуществах той или иной социальной системы но совершенно бесспорно что валерий брумель прыгнул выше Джона Томаса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 Чемпионы делают то же, что от природы умеет каждый, просто лучше. Шестидесятые дали новых спортивных идолов, отличных от прежних. Прежние были солдаты. Дело даже не в том, что главными чемпионскими питомниками были армия, ЦДКА, ЦСКА МО, ЦСКА и милиция, Динамо. Дело в общей ориентации спорта воспитательной и психологической.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 Свой вклад вносила журналистика, вообще тяготеющая к военной лексике. Битва за урожай на передовой пятилетки. Состязания же давали простор для разгула совестной агрессии. После Сталина кольцо врагов стало размываться. Идеей мирного соревнования с Западом смягчило суровые нравы военизированного советского спорта. Да и количественно он потерпел урон, когда Хрущёв уволил из запас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 То есть спортсмен не имел права обходиться одной мускулатурой. К этому нелегко было привыкнуть, но на всё ещё недоуменный вопрос: "Футболисты читают Шекспира?" эпоха решительно ответила: "Да". В какой-то момент даже казалось, что интеллект и есть главный компонент спортивного успеха. В том де Сласов был безусловным идолом интеллигенции. Он носил очки и писал рассказы. Трегон Бромель интеллектуально не отставал от духа времени. Днём 29 сентября 1962 года я преодолел высоту 227 см. А перед этим провёл всё утро в Третьяковской галерее. Сила, обаяние и ум чемпионов создавали образ, окрашенный в тёплые и радостные тона. При этом этические нормы и эстетические критерии кумиров были с одной стороны на уровне современности,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 уже во всяком случае не только скорость бега. Бег Вильгельма Рудольф совершенен и чист. Речь идёт не о рекорде, а о никчёмной, как у цветка, красоте. Раньше сер традиционно был селён в видах спорта, требующих физической подготовки и выносливости: лыжах, коньках, беге на длинные дистанции. В начале 60-х центром внимания оказались взрывные, спонтанные виды: прыжки с трамплина, где собственно процесс занимал доли секунды. Успех достигался не трудом, а духом. Даже в такой научной сфере, как шахматы, общественной симпатии были на стороне интуитивного стиля, который представляли молодые Михаил Таль, Виктор Корчной, Борис Спасский. Двадцатичетырёхлетний чемпион мира Таль несомненно, герой своего времени.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 личности. Личность побеждала даже в командных видах спорта. Очень осторожно готовилось покушение на коллективизм. Разве это идолопоклонство перед сыгранностью не сужает возможности в поисках новых мастеров международного класса. В футболе и хоккее возникли официальные звёзды. Чаще всего в негативном сочетании звёздная болезнь. Но ведь и Ирлык свидетельствовал о факте Заманчиво было представить футбольный матч с сумы поединком, то есть столкновением не двух сил, а двадцати двух воль и характеров. Незря спортивная тематика в такой трактовке привлекала внимание самых популярных писателей и поэтов. накал страстей позволял строить острые моральные конфликты. Изопов в стиль охотно пользовался спортивной терминологией. Левый крайний, боже мой, ты играешь головой. Вознесенский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 В любой статье о поразившем мир бразильском футболе упоминались как артистизм игроков, так и наличие в команде штатного психолога. При случайно заехавших в Советский Союз канадских хоккеистов из Килоновна Пекерс рассказывали, что их тренировки регулирует ЭВМ. Появились фотографии спортсменов, опутанных проводами. Наука честно пыталась учесть нравственный и интеллектуальный факторы в тренировочном цикле водя коэффициент вдохновения в формулу успеха. Но уже сама терминология говорила об искусственности и безнадёжности таких попыток. Наконец, сам спорт по своей соревновательной сути отчаянно сопротивлялся превращению его в эстетическое действо. И сечь на прибежать последним мог позволить себе физкультурник, а не спортсмен. Сама конкретность спортивных результатов голы, очки, секунды только временно дала себя потеснить гармонии и красоте. Успех гораздо проще было отождествить не с расплывчатым отдалённым совершенством, а с внятной и ощутимой победой. Это чуть было не забытое слово. Победа и стала в конце концов ключевым, особенно когда после триумфа на олимпиадах в Мельбурне 1956 и Риме 1960 Советский Союз чуть не пропустил вперёд американцев в Токио.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 Спорт, как занятие эмоциональное, основанное на вдохновении, на игре мускулов, на сочетании красивых движений, получил научную основу. Разложение на элементы это и есть уничтожение гармонии. Её-то и принесли в жертву победе. Оттепельная чемпионка продолжает повторять: "Я за радостный, весёлый спорт. Я за Моцарта в спорте". Чемпионка следующего поколения не менее декларативно Вятранный институт я поступать не буду. Я хочу очень серьёзно заниматься гимнастикой. Статьи Ларисы Латыниной и Натальи Кучинской, написанные с разрывом 2 года, называются одинаково: Моя гимнастика. У каждой она действительно своя. В приоткрытую щель хлынул поток признаний. Мила надевает на тренировках пояс, который весит 10 кг. Мы называем этот пояс полпуда грации. А какой им ацертианской лёгкости может идти речь, если даже фигуристы, почти балетные артисты, горячие и плывучие, измеряли грацию в пудах, но побеждали. Отсюда напрашивался логический вывод о невозможности совмещать столь тяжкий спортивный труд с каким-либо ещё. Ушли в прошлое красивые мечты: после работы в цехе или завода, в управлении, на ферме или стройки хорошо вдохнуть полной груди, пробежаться, стряхнуться на спортплощадке или стадионе. И тогда уже открыть тетради и погрузиться в формулы и расчёты. Фраза "Победила дружба" целиком перешла в сферу юмора и сатиры. Агвиней Цембрук обошёл меня на круг. А ещё вчера все вокруг мне говорили: "Сэм друг, Сэм наш гвинейский друг". Специалисты облегчённо сбрасывали ненужный для победы и рекорда груз эстетики и этики спорта, навязанной общественной моралью. Мне недавно довелось прочитать рассказ о молодых футболистах, говорю я, увлечённые самим процессом игры, её красотой, они забывают, что надо забивать голы. Массов смеётся. Интеллигентские штучки. Ходить перед стартом в музей стало необязательно.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 Был делом всей жизни, профессией. Слово по-прежнему оставалось запретным, одним из секретов полишиныля в советском обществе. Но и одной из трепетно хранимых иллюзий. Только вне подцензурным магниты сдать мог ранжировать над советской хоккейной сборной Высоцкий. Профессионалом по всем каналам, то много, то мало на банковский счёт. А наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперёд.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 Не очечел своего принципиального отличия от спортсмена. Трибуны от стадиона. Человек на трибуне зарабатывал не меньше и даже выглядел так же. Под шевётовым костюмом на нём были длинные семейные трусы и майка с глубокими проймами, точь-в-точь -точь, как на чемпионе. Спортсменов ещё называли физкультурниками, не видя в этом ни лицемерия, ни насмешки. Интеллектуальный период дал звёзд и кумиров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 Вызывая победами чувство законной гордости. Разумеется, эту эмоцию разделяли не все. Спортивные диссиденты вызывающе восхищались элегантностью бразильских и мощью западногерманских футболистов. В хоккее к конца 60-х интеллигентские симпатии были безраздельно отданы чехам. Никто и не думал о спорте, когда в марте 69 на первенстве мира по хоккею